Заговор о дураченных В это время Людовик заболел. Нежданно болезнь приняла опасный характер. И королева-мать тотчас запретила врачам сообщать решелье о болезни. Но серый кардинал знает свое дело. Его шпион, один из главных врачей, ежедневно доносит о новостях у королевской постели. Врачи считают безнадежным состояние короля. Королева-мать и королева Анна не отходят от ложа больного. Они внушают умирающему его болезнь Божья кара за противную Господу политику решелье против верных католиков Габсбургов, против угодной Богу партии благочестивых. Людовик уже исповедался и приготовился к смерти. Но врачи вовремя сообщают серому кардиналу, что кризис болезни счастливо миновал. Болезнь отступает, королю уже ничто не грозит, и на днях он пойдет на поправку. Теперь Ришелье успокаивается. Он опасался решений короля больного, но не сомневается в решениях короля выздоровевшего. Я пропускаю все дальнейшие подробности шахматной партии кардинала, одурачившего своих врагов. Какие сцены мы могли бы с вами увидеть? И шекспировскую сцену в Люксембургском дворце. Сцену троих. Королевы матери, кардинала и выздоровевшего Людовика. Когда вне себя от ярости королева-мать выкрикивает обвинение кардиналу, ее лицо, распаленное злобой, залито слезами, она умоляет сына выбирать между матерью и Ришелье. Но король трусливо безмолвствует. Он лишь просит кардинала покинуть дворец. И тогда королева-мать выбегает из кабинета и сама объявляет об отставке ненавистного кардинала. Ришелье покидает дворец спокойным. Ришелье оценил молчание короля. Теперь он может ждать и выявлять врагов. Распространяет слух, что уже написал прошение об отставке, и с усмешкой наблюдает, как придворный, толпившийся прежде в его приемной, спешат перебежать из поля кардиналь в Люксембургский дворец. Он сам смиренно является во дворец королевы-матери, но Мария грубо отсылает его прочь. Теперь все окончательно уверились в падении кардинала. Уже возобновились желанные дуэли, и мушкетеры буквально охотятся за гвардейцами кардинала, когда Ришелье дождался. Король позвал его в Версаль, в свой охотничий домик. И кардинал явился к королю с прошением об отставке. Но теперь они наконец-то остались вдвоем, и удаву достаточно было взглянуть на кролика. Ришелье посмотрел на короля своим гипнотическим мрачным взглядом. И Людовик поспешил заключить кардинала в объятия. Долго был неумолим кардинал, долго просил об отставке во имя желанного спокойствия в августейшей семье его величества. И долго король умолял его остаться. Наконец Ришелье согласился. Так что на следующий день сиятельные враги еще раз с ужасом поняли — кардинал вечен. Ну а далее началась расплата. Многие из одураченных навсегда были удалены от двора. Против других затеяны судебные процессы, зачинщики дуэлей отправились в Бастилию. Был арестован и медик королевы, участвовавший в лечении его величества. И началась проверка лекарств, рекомендованных им королю. Так что королева-мать не стала ждать дальнейших шагов мстительного решелье. Мария Медичи в очередной раз бежит за границу. Там она и умрет в бедности и забвении. Но заговоры знати против Ришелье были порой куда опаснее. Кардиналу не раз подсылали убийц, поднимались восстания, в одном участвовала даже армия. Наш реформатор отвечал беспощадно. Герцог Монмаранси, потом их знаменитой фамилии, маршал Морельяк, прославленный воин, красавец Де Мар, любимейший фаворит короля — Несмотря на униженные мольбы могущественных родственников, отправятся на гревскую площадь и палач на глазах толпы рубил головы родовитейшим аристократам. Ибо так повелел кардинал Ришелье. Мне очень хотелось возразить месье Антуану. Я знал куда более подробную и совсем иную историю дня одураченных. Но каждый раз, когда я хотел это сказать, месье Антуан смотрел на меня с такой беспощадной иронией, я молчал. Но он сам ответил на мои мысли, он их читал, как всегда. «Мой дорогой друг, вы хотите мне пересказать свидетельства очевидцев? Я их тоже знаю, но им не верю. Вы, конечно, помните знаменитый рассказ японского писателя, где все участники одного события пересказывают это событие совершенно по-разному. Притом никто не лжет, просто они так видели. Вот почему есть формула «врет как очевидец». История — это всего лишь роман, написанный врущими очевидцами и еще раз перевранный историками. Причем самое правдивое они пропускают. Самое правдивое — не скандальные выкрики Марии Медичи, которые все изложат по-разному, а шум дождя за окном и порыв ветра, раскрывший балконную дверь в зале. Этот шум дождя слушал король, пытаясь не слушать, как кричит его мать криком торговки на итальянском базаре. История, как насмешливо писал граф Сен-Жермен, всего лишь шум отшумевшего дождя, и еще ветер, который унес опавшие листья, и еще доказательство вечного, что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Единственное, что развлекает меня в истории, это тайны».